В следующем, тысяча семьсот сорок пятом году, он настоял, чтобы сильных оставить навсегда в Холмогорах. Это будет, писал он, гораздо секретнее, чем еще вести их по Двине и по морю. При этом содержание в Соловках будет стоить гораздо дороже, чем в Холмогорах, окружённых деревнями. Сам Курф уехал из Холмогор, сдавший надзор за сильными майору гвардии Гурьева. девятнадцатого марта тысячи семьсот сорок пятого года Анна Леопольдовна родила сына Петра. В марте 1706 года родила сына Алексея и скончалась. На донесение о кончине принцессы и об отправлении тела ее в Петербург Гулиев получил ответ императрицы от 17 марта. Репорты ваше о рождении принца и о кончине принцессы Анны мы получили. Ведь что вы по указу тело принцессы Анны сюда отправляете, о том известно. Приложенные присяг к принцу Антону наше письмо, отдай и наонные ответ дай ему своей рукой написать, и как напишет, то онные к нам немедленно пришли. Скажи принцу, чтобы он только писал, какую болезни умерла, и не упоминал об рождении принца. Письмо, отданное гуевым принцу Антону, заключало в себе следующее: светлейший принц. Уведомились мы от майора Гурьева, что принцесса, ваша супруга, волею Божию скончалась, о чем мы сожалеем. Но понеже в репорте оного майора Гурьева к нам не написано потребных обстоятельств оного печального случая. Может быть, за тем, что ему невозможно всегда при ней быть, а ваша светлость неотлучна при том были... Товодля требуем от вашей светлости обстоятельного о том известия, какую болезнью принцесса-супруга ваша скончалась, которую сами, извольте, написав прислать к нам. Ели совет. Императрица сама распоряжалась насчет похорон принцессы. Погребение происходило с большим торжеством в Александро-Невской лавре, где была погребена и мать Анны Леопольдовны, царевна Екатерина. Ели совета плакала. Да скажем и о последующей участи осеявшейся семьи в царствовании Илиосовета. Юлия Менгден была разлучена с принцессой Анной в Анненбурге, но сестра ее Бина Менгден отправилась в Холмогоры и доносили офицеров, страживших несчастную фамилию, наполненные известиями об убийствах Бины, ссоре ее с принцем Антоном и романе с лекарем Нажовщиковым. После сцены с принцем Антоном брань и даже драки Бина выхватила однажды из-за пояса ключи и ударила ими солдат. Когда Вен домский, сменивший гурия, его стал выговаривать ей за это, то она закричала: «Когда меня принц Антон давить хотел, я тебе говорила, чтобы ты государыне о том писал». Но государыня взяла сторону принца Антона и указала: «Ону и у Фрейлину». Ежели она от таких продерзостей не уймется, держать в той палате, в которой ныне живет, безысходно. И никуда из той палаты не выпускать, так уж и к ней в палату никого не пускать. А ежели иногда для какой болезни своей потребует лекаря, то он его допускать при прапорчике Зыбени, а одного отнюдь не допускать. Безысходное заключение усилило раздражительность. По письму Вымдонского Черкасову Бина проломала стекло в оконченных и много раз бросала за окно серебро. Когда пришли вставлять окно, то она сначала заперлась и не пускала. Когда же офицер Зыбин вошел силою, то она встретила его ругательствами, называя всех изменниками и колдунами, а потом бросилась на Зыбина, ударила его по уху и схватила за волосы, так что едва могли отнять. Принц говорил Вымдонскому и Зыбину. Когда я бываю в саду, то мне можно узнать, едет или идет мимо Архиерейского двора лекарь нажевщиков, потому что тогда бина наденет на себя красный или на руках держит стое у окна, чтобы он ее видел, и когда возвращусь в покои и спрошу услуг, то непременно скажут, что лекарь ехал или шел. Бина по доносиению Вэмдонского продолжала буйствовать, бросала тарелки, ножи и вилки в приносившего ей кушание солдата, выливала суп на голову служившей ей женщины. Но она нашла себе защитника, потому что другой офицер представленных принца Иоанно Миллер поссорился с Вэмдонским, и оба в своих письмах к Черкасову доносили друг на друга. Их поделили. У Вымдонского взяли хозяйственную часть и отдали Миллеру, оставив первому только военную. Миллер поставлен был в затруднительное положение, потому что деньги на содержание ссыльных высылались из Петербурга неаккуратно. Однажды вышел кофе, который подавался в день раза по три принцу Антону и его детям. Вымдонский прислал к Миллеру с сильным выговором, что принц Антон без кофе, как ребенок без молока, жить не может, и потому надо бы непременно достать как-нибудь». Миллер послал солдата в Архангельск и велел просить у тамашних купцов кофе в долг, но купцы отказали, говоря, что сомневаются, заплачены ли будут деньги из-за преждевзятые товары. Логовалите рассудить, что мне делать, писал Миллер Черкасову, господин капитан Вимдонский. конечно напишешь, что и мою без кофе известных персон теперь же вижу, что и у поставщиков столовых припасов нет денег от долговременного не платежа и каждый день опасаюсь, что откажут составить провизию и что в таком случае делать не знаю, ибо не кормите известных персон нельзя, а мужиков хоть сожги и взять им негде думаю по некоторым обстоятельствам И по известному единомыслию господина капитана с известную персоную и его коммердинаром знатным интриганом, что я безвинно оболган высочайшему кабинету, а может быть и ее императорскому величеству. Посылал я господину капитану каптена Армуса за маленьким делом. Он, оставив это дело по своему велиеречию, начал читать каптена Армусу, что я не только их марю безскучней питья, но и известных персон. Наварил такого полпива, что бока все промоет. У него капитанаду、да、и известный персоне колики смертельные были от полпива, и потому известный персона теперь не пьет и умер бы без питья, если бы он капитан не посылал к нему своего. При этом говорил капитан Армусу: «Скажи ты милиру, что я его не боюсь». Посылаю и впредь посылать буду, и о том не только высочайший кабинет, но может быть и ее императорское величество теперь знать изволит. Слыша такую на меня в полпивин нанесенную небылицу, принужден призвать к себе Мундшенгского и Тафелькердского помощников. которые по утру и вечеру при столе известных персон живут неотходно и спросить их по чистой совести кушают ли все известные персоны пол пива, которого отправляется ежедневно по сорок бутылок и больше, их улят ли, когда его кушают? На это они мне сказали, что все кушают и не охуждают. А это дело уже известно, оканчивал Миллер, что и небесные полпива, ежели только от меня отпускаться будет, как известно и Персона, так и господин капитан с сообщниками преисподним, конечно, называть будут.